К тому же укус обезьян наградили его комплексом серьёзных болячек, от которых он должен умереть не скоро. но это если речь идёт о нормальном мире. Здесь же, скорее всего, развитие заболеваний протекает на порядки быстрее. Иначе какой вообще смысл эти болячки насылать, да ещё и перечислять, чем именно тебя наградили макаки? Пришлось запустить на браслете все четыре инъекции – антибиотик, обезболивающие, регенератор и стимулятор.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 Увы, нельзя просто так запихать контейнеры в рюкзак и свалить. Как вы это себе представляете? Полторы с лишним сотни оранжевых чемоданчиков, габаритами от чуть большей мыльницы до кейса для переноски больших винтовок. К тому же, за рюкзаком ещё надо сходить, ведь так и остался на дороге. И ещё одна проблема нарисовалась. Неожиданная. Личный лимит. 150 малых предметов. Или 30 средних, или 6 больших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 К тому же, подняв ранг новака и заполучив требуемый запас энергии тела, можно повесить множество таких щитов. Уже сейчас, на старте, до трёх работает. И разряжаться они станут последовательно, а не все за раз, отражая одну угрозу за другой. Да, грех жаловаться, вещь действительно стоящая. И, судя по эпитету, раритетный на дороге такие не валяются. Придётся учить. В малом призовом контейнере лежало три предмета. десятисантиметровая сфера из тёмно-синего, почти чёрного камня, невзрачная цепочка из серого и мешочек с надписью половиной тысячи монет испытания». Раскрыл его первым делом, потому как не понимал, каким образом в столь скромном вместилище может поместиться столько валюты. И обнаружил, что физически монет в нём на порядке меньше.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 Эти уроды страха не ведают, потому как почти на все 100% уверены, что в случае фатальной ошибки их ждёт второй шанс. Да, при смерти потеряют имущество и время, плюс заработают негативные эмоции. Но если действовать коллективом, в котором каким-то образом налажена дальняя коммуникация, глядишь, соратники сберегут оставшееся на трупе добро. Да и бесстрашие, получаемое за счёт обоснованной убежденности в своей неуязвимости, дорого стоит.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 один три обычная руда один два магическая руда один три слитка серебра один два слитка платины один три рядовой кристалл один четыре простая соль один три волшебная соль один два душа существа один два душа твари внимание количество ресурсов может увеличиваться при изучении и развитии навыков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 Напротив каждой чернили поясняющие надписи. Например, по первому рецепту можно создать атлатль – примитивную копьеметалку эпохи ацтеков. Всего-то и требуется несколько брусков простой древесины. Бруски добыть несложно. На них разбираются примитивные дубинки и копья большущих макак. Но как сделать дротики – непонятно. На них рецепта нет. К тому же, зачем ему такая штуковина? Пользоваться не умеет, да и навыка.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 Ведь уменьшил. Заметно подсократив перечень сокровищ, взялся, наконец, за знаки уровня. По-хорошему этим следовало в первую очередь заняться. Но что здесь человека, который только что победил в ожесточённой, скорее даже безнадёжной схватке, получил множество ран и теперь сидит на зале там кровью полу, вдыхая воздух, в котором кислорода почти нет. А вот миазмов разложения хоть на продажу заготавливай.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 Карме. Внимание. Сообщение для участников испытания в статусе корм мяса. Заявлен рекорд. Рекордсмен грешник. Уровень 7. Каста нет. Корм мясо. Набран максимальный уровень среди всех участников в статусе корм мяса. Внимание. Особое сообщение. Вы установили неоспоримый рекорд среди всех участников испытания. В наборе уровней вы сразу на три уровня превзошли предыдущего рекордсмена. Приз 250 баллов плюс 3000 карме. Личный лимит переносимых предметов испытания увеличивается: 100 малых предметов, или 20 средних, или 4 больших, или два огромных и два контейнера. Внимание. Сообщение для всех участников испытания. Заявлен рекорд. Рекордсмен.